Глава двадцать Проблеск. «Я только попросила!» — ныла Фыся, ходя за начальником хвостиком по отделению. «Они мангуста услышали и решили, что надо слушаться. Я ненарошна. Он много вина выпил». «Меня ты почему не предупредила?» — ворчал в ответ начальник. «Почему я о твоем статусе узнаю от котов?» «Я сама только сегодня узнала!» — пискнула Фыся. «А сегодня почему не сказала?» Фыся свесила уши и посмотрела на начальника большими проникновенными глазами. «Ай, говорить с тобой!» — отмахнулся он. «В следующий раз предупреждай! И их предупреждай, кого трогать нельзя!» «Это они и так почуяли!» — оживилась Фыся и тут же припомнила еще кое-что. «А можно мне со склада что-нибудь с запахом? Я котам отнесу!» «Да пошли уж!» — сам собирался тебя туда отвезти. Складом оказался заброшенный на вид домик прямо у той самой заводи, где Фыся два раза падала с бревна. Начальник постоял, задумчиво пошатывая деревяшину носком сапога. На чем она там качается? Нарочно он, что ли, каменюку подложил, чтобы всплеск слышать, когда кто-то идет? Фыся высказала, что она думает по поводу такой подставы с обильным использованием шипящих и рычащих звуков. Ветер надул какой-то знакомый запах от соседнего дома, но Фыси было не до того. Оружие со склада уже все вынесли и спрятали на всякий случай в доме начальника. Там, во всяком случае, замки он ставил сам, когда въехал. В отделении дротик руководил заменой всех замков прямо сейчас, а луковка в мыле составляла список всех адресов, по которым работал замочник, ведь по-любому из них мог прятаться соболь. В опустевшем домике с заколоченными окнами осталось немного поломанной мебели, тумбочка с запасом консервов и несколько комплектов одежды на разные сезоны. Одежду Фыси перенюхал особенно тщательно, хотя она вся была чистая. Запах человека витал в помещении, но едва уловимый. Пока Фыся что-то из этого донесет до леса, уже выветрится. В конце концов, ей повезло. Она зацепилась когтем за скол на половице, дернулась и вынула деревяшку из пола, а под ней оказался тайничок, полный ножей. Среди них ты обнаружился один с пропитанной потом оплеткой на рукояти. Начальник заботливо замотал лезвие тряпкой и Фыся, взяв нож в зубы, помчалась в лес. «Внимание, внимание!» — вещал громкоговоритель на рыночной площади, отзываясь ехом со всех концов города. «В городе происходит полицейская операция!» «Просим всех жителей оставаться по домам и никого не впускать! Внимание!» По улицам, подобные наводнению, шеренгой текли черные реки. Последние не спрятавшиеся люди с воплями прятались за дверями, задвигая засовы, а кого собственные родственники пускать отказались, ввинчивались в окна. Коты не переживали, что преступник скроется в доме. Запах приведет. Огромные лапы оставляли на грунтовых дорожках глубокие вмятины, а кое-где и мостовые не выстояли. Вместо печного дыма над городом высились черные столбы хвостов. Орали в истерике индюки и собаки. Черные исполины, взяв город в кольцо, стягивали его все ту же. Кися! обрадованно воскликнула маленькая девочка, прижавшись к стеклу. Брат и отец попытались ее оттащить, но побоялись, что она плачем привлечет чудовищ, и так и остались смотреть вместе. Наконец, крики домашних тварей заглушил громоподобный мяв. Кто-то нашел. Фыся Стремглав кинулась на призыв. Начальник старался не отставать, потому что ее так пропускали, а вот его как знать. Ночь уже завладела городом, а в присутствии хозяев леса фонари как будто светили тусклее, и только горящие глаза гигантов поблескивали из темноты, как множество лун. Бег завершился у дверей старого полицейского отделения. «Он внутри?» — спросила Фыся у возвышающейся над крыльцом черной головы. Голова уменьшилась и утянулась вниз и вскоре из-за дома показался лихой старичок в косматой медвежьей шапке и кислотно-розовой женской лыжной куртке поверх поношенного диля. Фыся от такого зрелища чуть не забыла превратиться, невежливо, когда старший кот превратился для разговора, а ты — нет. «Он внутрь забежал», — ответил старичок, хитро щурясь. «Да вот только там его теперь нет». «Через другой вход вышел?» — не поняла Фыся. «Входы, выходы я сверху все видел», — просипел старичок и поправил сползающую шапку. А только зашел он и исчез. Фыся переглянулась с начальником. Тот вытянул из кожаного чехла маленькое ружье, взял его двумя руками и боком подошел к двери. «Кошка, жди здесь!» Фыся мотнула головой, как это начальник пойдет один в опасное место. А вдруг случится что? «Жди здесь, я сказал!» — рыкнул он. «Не будешь слушаться — уволю! Мне одного щелкуна на отделение хватает! Отец, ты ее стереги, дурная по молодости!» Старичок довольно закивал и переступил с ноги на ногу. Вроде всего ничего подвинулся, а равнёхонько ещё от двери отрезал. А начальник пнул дверь и вбежал внутрь. Фыси сидела в напряжённой тишине и вслушивалась в звуки из здания. Хлопали двери, шуршали шаги. Коты вокруг не молчали, но их общение сопровождалось только тихим урчанием и похрюкиванием, и изредка кто-то встряхивался, хлопая ушами. Еще летом, оказавшись среди такой толпы древних котов, Фыси бы окалела от страха, а сейчас боялась только за начальника. Вдруг злодей там затаился и выпрыгнет на него сзади. Вдруг ловушку поставил. Что-то лязгнуло и грохнуло, раздалась ругань, потом снова шаги. Фыся прикинула, не перепрыгнуть ли деда, но тот словно мысль ее прочитал, вырос на две головы. Наконец, когда Фыся совершенно извелась, начальник вышел на улицу целый и невредимый, запихивая ружьё под кортку. Там тоже есть деяние, за шкафом в хранилище для улик. Зараза, капкан поставил, но он сработал на ручку, которую я кинул вперед. «Вот по ту сторону зияния наверняка засада какая-нибудь. Я соваться не стал, надо военного робота посылать». «Ай, Фыська, ну хорош в ногах заплетаться, чуть не полетел из-за тебя». «Муррр!» Мур! возмутилась Фыся, наматывая ещё одну восьмёрку перед тем, как превратиться. «Сам пошёл в опасное, и не заплетайся!» Начальник обречённо вздохнул и почесал её за ухом. «А вы не знаете, куда это зияние ведёт?» — спросила Фыся, получив свою порцию уж успокоительного. Старичок, довольно жмурящийся на их ужимке, покачал головой, зато ответил начальник. «Пошли, нас спросим. Он тут работал много лет, хоть на что-то должен сгодиться. Вы посторожите?» Старичок выразительно почесал себе живот под розовой курткой. «Посторожить-то посторожу, а вот олень сам себя не поймает». «Хорошо, сейчас найдем какого-нибудь оленя», — кивнул начальник. «Фыся, побежали!» «Ну что, дружок, поговорим?» — спросил начальник щелкуна, приподняв его над полом за шиворот. За оленем отправили луковку, потому что дротик от предложения выйти в заполоненный котами город выл и прятался за Фысю. Теперь они вдвоем дежурили у двери в пустую комнату. «Эй, ты чего, ты чего?» — забрыкался дед. «Я ничего не знаю». «Ах, не знаешь? А у кого дом окна в окна с соболевым складом? Ты еще скажи, не знал, что он в городе?» «Ну вот что, сотрудничек, или ты мне сейчас выкладываешь, как духовнику, все про его нычки, явки и зияния, или за соучастие полетишь на планету изгнанников жить под листом и питаться кореньями. Это понятно?» Щелку нащерился ему в лицо. «Это мы еще посмотрим, кто туда полетит. Не я полный город демонов нагнал. Думаешь, тебя за такое по головке погладят? Одичал ты совсем среди этих тварей». Фыся зарычала. По-настоящему, а не так, как когда ее от еды отвлекали или доставала мышкара. Дротик Стремглав вылетел из комнаты и хлопнул дверью уборной. Щелкун побледнел. «Значит так, Ботухон», — спокойно продолжил начальник. «Ты годами работал под началом опасного преступника. Я не поверю ни на секунду, что ты ничего не замечал. Либо ты был в деле, либо он тебя запугал. Выбирай быстро и начинай говорить». Фыся так удивилась, что даже рычать забыла. «Выходит, Соболь — это бывший начальник полиции?»